Сон двух черномазых дам Две дамы спят, а, впрочем, нет, не спят они, а, впрочем, нет, конечно, спят, и видит сон, как будто в дверь вошел Иван, а за Иваном управдом, держа в руках Толстого, том «Война и мир», вторая часть, а, впрочем, нет, совсем не то. Вошел Толстой и снял пальто, калоши снял из сапоги и крикнул «Ванька, помоги!» Тогда Иван схватил топор и трах Толстого по башке. Толстой упал. Какой позор! И вся литература русская в ночном горшке. 19 августа 1936 года.